который в полном согласии с уголовным кодексом? А вор, говоришь, на вора. И это повторяем мы с тобой, Господи! Да что же это делается на белом свете?» Меркулов обнял голову ладонями, раскачивая ею из стороны в сторону. «Предлагай свой выход!» Турецкий отвернулся к окну. «А если бы он у меня имелся, я бы никогда не согласился с твоим предложением», печально сказал Костя. «Значит?» Даже расплылся в улыбке Турецкий. «А значит, что ты можешь оформлять командировку, я подпишу», — тяжко вздохнул Меркулов. А когда Турецкий дошел до двери, остановил его невразумительным междометием. «Ты вот что, проверь-ка на всякий случай, не в Москве ли губернатор, может, туда и гонять не надо?» «А ведь точно!» — чуть не хлопнул себя по лбу Турецкий. «Он же сенатор, в Совете Федерации заседает. А я про что?» И Костя устало махнул ладонью. «Иди, мол». Огромный и неповоротливый Георгий Чертхилава, он же просто Гоги, только оказался медлительным и даже ленивым. На самом деле, как всякий крупный зверь, он был и быстр, когда требовалось, и соображал на два хода вперед. Старая милицейская закваска, помноженная на философию настоящего цеховика, создала почти идеальный вариант профессионала, владеющего как проблемами обеспечения безопасности, так и секретами уголовной среды. В любом случае, лучшего помощника в этом плане Олег Авдеев в себе пока и представить не мог. Как всякий кавказский человек, обладающий определенным менталитетом, рожденным своей средой и вековыми традициями, Гоги был верным человеком, но и по-своему коварным. И коварство это могло бы проявиться во всем блеске лишь в одном случае. Если Гоги почувствует со стороны старшего, в данном случае Олега, Малейший намек на недоверие к себе. К счастью, до сих пор такая необходимость в Авдееву не представлялась. Напротив, в последнее время ему все чаще приходилось прислушиваться к мнению своего руководителя службы безопасности. По его же совету отказался Авдеев принимать какое-либо участие в судьбе арестованного Синего. Убедил Гоги, что воровская честь не позволит законнику закладывать мусорам того, с чьей руки по сути кормился Западло это ему. Явдеев поверил Чатхилаве, кому же еще и знать уголовный мир. И тем не менее, поначалу банкира как-то не очень озаботило сообщение Георгия, что в последние дни вокруг Успенской усадьбы крутятся подозрительные типы. Такое ощущение, что за домом Авдеева установлена наружка. Чья это вопрос? Бывшие профи, работающие в Вихре и осуществляющие в том числе охрану и Авдеева, доложили о том, что в пределах их видимости стали появляться невзрачные автомобили, главным образом отечественного производства, шестерки, москвичи, которые подолгу стояли в обочин, словно из них велось наблюдение. Приезжали, уезжали, меняли друг друга, агрессии не проявляли, но основательно действовали на нервы. И пассажиры из них не показывались. Странно это все, тем более если сопоставить их явное слежение за усадьбой с посещением следователями главного офиса охранной фирмы. Но там-то причина была ясная. Не искали Кирюхина, который, судя по всему, успел сделать ноги. Нервы шефу потрепали. Потаскали с собой его и кадровика, а потом отпустили, пригрозив подпиской о невыезде и вообще прикрыть фирму. До этого, слава богу, не дошло, а то ведь и в самом деле, если начнут копать. Знал Георгий, что прокуратура уже покатила бочку на его хозяина, но пока безрезультатно. Остались еще в президентской администрации достойные люди, которые не отдают своих. Но тут надо понимать правильно, инициативу снизу не всегда возможно задушить в самом зародыше. Найдется такой сукин сын, который сперва устроит громкий шмон, а уже потом доложит о нем своему начальству. Нет, при советской власти все-таки было все проще, да и спокойнее. Сказано не трогать и только попробуй, век жалеть себя будешь, если сумеешь столько прожить. Взять бы этих наблюдателей, да вот незадача, сматывается быстро». Как видят, выезжающую из ворот машину их будто ветром сдувает, определенно топтуны. И Гоги решил доложить об этом Олегу. Авдеев забеспокоился, хотя и старался не показать виду. Слежка — это неприятно. «Когда это началось?» — спросил он. Чертхилава назвал число, когда охрана впервые заметила чужаков.